ова 32 -я. старый долг Я сушил больше половины здоровой кружки, когда в мозг прошёл сигнал: что-то не так. Что-то, чёрт побери, капитально не так. Что это за дрянь? Просепял, толкнув кружку по столу. Кровяной чай. Буркнул Джан. То ли кливер, то ли ещё какая-то хрень. Прикалываешься? Какую ж тут приколу? Ничего другого в этой дряни не подают? Ну, может, ещё воду? Мне только не рассказывай, как это грустно. Договорились? "Да уж", только и сказал я. "Чего случилось-то? За тобой как будто духи гнались". Джан вытащил сигарету, поёртил её в пальцах, вздохнул и убрал обратно в пачку. Похоже, уже пытался отколоть тут такой номер, и ничем хорошим это не закончилось. А за мной в самом деле будто духи гнались. Мало того, что пришлось темнотену, гад, пробираться в сраную деревню паломников, а в ней таясь разыскивать Жана, единственного человека, которому я мог доверять, так мне ещё необходимо вернуться к платформе в назначенный срок. Иначе клетку едет без меня. А мне предстоит добираться пешком. Значит, слушай сюда, заговорил я, на всякий случай понизив голос. Ох, хотя, хоть будешь потом. Сейчас слушай и запоминай. Я скоро вернусь в монастырь, и больше ты меня, скорее всего, не увидишь. Ах, ренить. Ещё какие новости? Сказал же, не перебивай. Кианг выдвинул жёсткое требование сдать меня, иначе их вышвырнут из таблеточного бизнеса. Юн думает, Но если пацан не совсем дурак, то думает он уже только над деталями. Мне салют, это точно. Джану змінился в лице. А я обнаружил, что дальнейшая речь, которая казалась в голове такой чёткой, ясной, куда-то вся подевалась, и слова застряли в глотке. Поднял кружку, хлебнул ещё травиного чая. Тебя спрятать? Деловито спросил Джан. Или валим отсюда? Вот интересно, куда ты лично ты собрался валить? Я посмотрел на него. Ну, допустим, ты меня увезёшь, мы убежим, нас не догонит бла-бла-бла. А дальше? Кто тебе таблетки будет таскать? Ты тогда сделал, как я просил. Как оно было? Хреново, как обычно, но терпимо, поморщился Джан. Ясно. Значит, чтобы мой дух спас человек от пагубной зависимости, требуется нечто большее, чем сидеть рядом, периодически переругиваясь. Ну что ж, чем могу, как говорится. А про таблетки ты не волнуйся, продолжил Джан. Во-первых, каждый нормальный человек копит на чёрный день, а во-вторых, и школ ты думаешь, куда так хорошо идут таблетки? И так регулярно, так стабильно. Меня будто молния пронзила. Твою мать! Кларчик-то открывался гораздо проще. Я предполагал существование некой подпольной лаборатории, на которой нейтральным школьным таблеткам делают нужные присадки. А по факту бойцы клана, которым по разным причинам пришлось бежать и скрываться, тоже должны как-то жить. Неудивительно, что спрос превышает предложение. Главное где-то зарабатывать. Философски закончил Джан и отхлебнул из своей кружки. Остальное как-нибудь приложится. Я не побегу, Джан. Что за чушь? Почему? нахмурился он. В одно дело сидеть в поганом Цяне, где может повести, а может не повести. Но если тебе точно подписывают приговор, то я здесь ради Кианга, понимаешь? Мне плевать на всё остальное. Кианг моя цель. Никто не знает, как его найти. Никто не знает даже, как он выглядит. У меня была одна единственная ниточка, ведущая к нему, и ту обрубили. Сейчас у меня впервые появился шанс встретиться с этой скотиной лицом к лицу, и я его не упущу. Но же тебя убьет. А это мы еще посмотрим, кто кого. Но если ты надеешься, почему говоришь, что мы больше не увидимся? Я грустно улыбнулся. А вот этот Жан самое страшное. Когда я грохну этого ублюдка Кианга, я стану врагом всех кланов номер один. Они пойдут на любые гнусности, чтобы меня достать. Когда-то тебе и пригодится твой запас на чёрный день. Страха в глазах Джона я не заметил. Он просто кивнул. Но если останешься жив, ты меня найдёшь, так ведь? Будь уверен, кивнул я. И скучать тебе не придётся, потому что прямо сейчас нужно начать работать. Первым делом возьми расписание поездов. Начиная с сегодняшнего дня, встречай каждый, что приходит из Таченя в Шужуане. Кто должен приехать? Ниу. Ясно? Это первое. Второе. Отыщи в трущобах того старика Гуалианга, который приходил к моей матери. Купите в Шушуане небольшой дом или квартиру, не принципиально. Лучше пусть все будет оформлено на него. Сам нигде не свети, с Ниу не позволяй. Старайся платить только наличкой. И где же мне найти налички на дом? Вытарищился на меня Джан. Снимать в банкоматах где же еще? Деньги будут. Это я обеспечу, не волнуйся. Прикупи себе что-нибудь с капюшоном, чтобы не светить рожу по камерам. И Ниу тоже. Я помолчал, собираясь с мыслями. В лес уже в какие-то дебри, а всех нюансов всё равно не предусмотришь. Лучше сосредоточиться на главном. Дом в Шужуане, подсказал Джан. И кого туда поселить? Ниу? Не только, ещё мою мать. Я сумел выговорить это слово как так и надо. И самому тебе лучше находиться при них. А старика на этот гулянг старика на лучше оставить, где он сейчас. Отблагодаришь его как-нибудь. Вряд ли кланы рискнут далеко сунуться в Жужань. Это все-таки неподвластная им территория. Но на всякий случай лучше замести следы. Справлюсь, кивнул Джан. Дальше, дальше все. Деньги у вас будут. Живите. А, да. Я похлопал себя по карманам в щетной надежде отыскать там листок и ручку. Ничего подобного не обнаружил, разумеется. Запиши в телефон. Влелел я и продиктовал Джану название витаминов, которые вдавал Ниу за таблетки. "Это ещё что?" буркнул он. "Это будешь покупать в аптеке и давать Ниу вместо наших таблеток. Она их пьёт уже больше двух недель." И всё нормально. Только тайна, Джан, ври, что хочешь. Как именно будешь преодолевать нечеловеческие трудности, мне плевать. Джан записал название в телефон и поднял взгляд на меня. Как ты это сделал? прошептал он. Мне казалось, что он смотрит как на ангела, спустившегося с небес. Понятия не имею, вздохнул я. Вот честно, ни малейшего. Узнаю, расскажу. Все, хороший трендец. Пошли к машине. Мне еще дел не в проворот и на казнь успеть надо. Мы вышли из крохотного гостиничного номера, который занимал Джан, и, таясь от возможных посторонних взглядов, направились к стоянке автомобилей. Обычные паломники, наверное, пребывали в эти места более скромно, а сейчас тут расположился целый автопарк. Джан открыл багажник джипа, я достал трофейную куртку. Там в кармане лежало ещё кое-что, прикупленное в Шужуаньском торговом центре. "Ну ты ж пион", покачал головой Джан, когда я стал свеженькую сим-карту в простейшую чёрно-белую звонилку. "Бережённого Бог бережёт", сказал я и, набрав номер из телефонной книги смартфона, поднёс звонилку к уху. Ответили после четвёртого гудка. Сонный и недовольный голос буркнул: "Ну, Доброй ночи, Зян, сказал я и отошёл в сторону. Джан закурил таки сигарету, не удержался. "Узнаёшь? Имени не называй не надо. За тобой должок, помнишь?" Голос проснулся моментально и тут же всё вспомнил. "Пиши адрес", сказал я и продиктовал свой домашний. "Прямо сейчас поезжай туда. Там тебя ждёт Ниу на чемоданах". Если чемоданов больше двух, берёшь два, будет что-то пищать, не слушаешь. Едете на вокзал поездом в Шужуань. Здесь её встретят, а ты вернёшься обратно и можешь считать долг закрытым. Денег у тебя хватит? М-м должно, проворчал Зян, который, похоже, всё записывал на бумажку, не доверяя едва проснувшейся голове. Это мне за то, что тебе пришлось слушать, как я читаю стихи, да? Какой ты догадливый. Давай, действуй. Слушай, ну ты же в курсе, где я живу, да? Не вполне. Короче, по этому адресу буду только к утру. Ясно. Ладно, доберёшься, звонись. Только Я задумачился и посмотрел на небо. Только набери мой номер по видеосвязи. Если что-то не так, скажи, что приехал, потому что Нео попросил тебя убить таракана. Угу, заповил. Это всё? Да. До связи. Я сбросил вызов и тут же набрал следующий номер. Нью. Алло. Раздался ее настороженный голосок после первого жгутка. Нью, я даже не пытался предупреждать, чтобы не называла моего имени. Бессмысленно. Все равно сначала три раза его назовет и только потом задумается, не сболтнула ли чего лишнего. Нью, это я. Времени мало, слушай внимательно. Тут же завопила она. Это ты? А я так испугалась, когда увидела незнакомый номер. Я как рассматривал фильм, в котором Ню, простонал я. Про фильм потом. Слушай меня, собери вещи. Самое необходимое положи в рюкзак, с которым я забирал тебя из Чюаня. Смена белья, зубная щётка, документы. Это всё должно быть под рукой. Остальное на твое усмотрение. Но старайся особо не усердствовать. К утру, не знаю точно во сколько, приедет старый знакомый. Он тебя заберёт. Слушайся его, делай всё, что он скажет. Ясно? Молчание. Я терпеливо ждал. Джанда куривал сигарету, глядя в звёздное небо. "Эй, что-то случилось, да?" тихо спросила Нио. "Не забивай голову. Если хочешь меня ещё видеть, делай как я сказал. Когда на твой счёт поступят деньги, перезвони на мой номер. На мой, не на этот, с которого сейчас звоню. Поняла?" Она поняла. Я быстро попрощался, оборвал связь, выдохнул. Ну, как будто бы всё. Можно один неделикатный вопрос. Сказал Жан: "Продолжай разглядывать небо. Откуда у тебя дома чемоданы?" "Жизнь такая, Жан", вздохнул я. "Жизнь такая, что чемодан дома предмет первой необходимости". "Ладно, всё, я полетел. Ты тоже выдвигайся". Запросто. Джон затянулся в последний раз и щелчком запылил окорок в сторону. Дальнейшей его судьбой не заботился, сразу посмотрел на меня. Прям полетел-полетел? Угу. Ты ведь хотел увидеть какую-нибудь технику, усмехнулся я. Не дожидаясь ответа, оттолкнулся ногами от земли и ощутил, как за спиной расправляются невидимые крылья. Обратную дорогу к спрятанному на задах посёлка подъёмнику я себе примерно представлял. решил максимально её сократить. Охренеть, прокомментировал Джан. Вот что травяной чай с людьми делает. Пойду ещё кружок по прокино. А я полетел обратно. Теперь постоянно словно бы вторым, внутренним зрением видел эту свою чакру. Поначалу она светилась ярко, потом начала тускнеть, синхронно с этим накатила усталость. Ещё не откат, нет. Откат, насколько я понял, Это когда чакра вообще погасла и перешла в режим восстановления. Поэтому со временем откаты случались все реже. Я таки набирался опыта и успевал остановиться раньше, чем достигал предела. Ну, если обстоятельства не вынуждали продолжать действовать даже после его достижения. Как только чакра подозрительно замерцала, я убрал крылья и приземлился на ноги. Побежал. Вроде уже близко. Равняем дыхание. Техники мне сегодня ещё понадобятся. В этом почему-то не сомневался. Судя по тому, что платформа стояла там же, где я её оставил, в заданное время ложился. Я уселся на дно клетки. На всякий случай дважды качнул трос. Хотя понимал, что это бессмысленно. На таком расстоянии колебания вряд ли дойдут по адресу. Тем не менее, примерно через минуту платформа пришла в движение. колебания всё же докатились или просто совпало. Вверх платформа двигалась на порядок медленнее, чем вниз. И всё же подъём занял в разы меньше времени, чем я потратил бы поднимаясь пешком. Вскоре на фоне предрассветного неба нарисовались монастырские стены. Они приближались до тех пор, пока монастырь полностью не закрыл небо собой. Платформа въехала в пещеру и остановилась. Я выбрался из неё. Крыли ветра подняли меня из пещеры на стену. К сина поблизости не наблюдалось. Я, впрочем, и не рассчитывал его увидеть. Манах сделал, что обещал, и ушёл. Лебёдка должна быть отключалась автоматически. Я спрыгнул со стены, осторожно разденок у старник, оглядел двор. Пусто. На всякий случай отошёл подальше от подъёмника и выбрался из кустов в дальний угол двора. Там, где стена поворачивала. Фигуру, отделившуюся от противоположной стены, заметил слишком поздно. "Особенный мальчик", произнёс знакомый голос, и его обладатель вышел на лунный свет из темноты. Вот и встреча.